Глава 13. Как-то ночью прилетели четыре горгульи, поселились у Мелис. Никто их ещё не видел. Только вездесущий Гнур заявил, что вылетают ночью на охоту, а ещё патрулируют над Чёрной скалой и вообще всем участком, что выходит к морю. Тогда же по ночам и охотятся. Мелис у них за старшую. Хранители избегают как и вообще. Только Птеринг с одной успел пообщаться, да и то в полете. Но та быстро ушла от его расспросов и нырнула в черный зев уродливой скалы Мелис. Однажды Гнур постарался застать Теонарда наедине, когда тот сидел на ступеньках своей башни и что-то корябал на пожелтевшем куске пергамента. Закончив писать, арбалетчик поднялся и развернулся, чтобы сходить за голубем. Но гоблин сбежал по лестнице и придержал за локоть. Гнур прошептал быстро: "Тэонард, я обнаружил заговор". Тэонард взглянул на него с изумлением. "Где? Какой?" Наш гном начал тайком нащупывать контакты с огром и птерингом. Тэонард нахмурился. Интересно. Ты ничего не придумал? Клянусь, ответил Гнур жарким шёпотом. Я просто кое-что услышал. Подслушал. И подслушал, согласился Гнур. Это же хорошо. Подслушивание даёт преимущество. Теонард подумал: Пробормотал, убирая перо и пергамент за пазуху. «Вообще-то огры к гномам относятся хорошо. Это вас очень даже не любят. Когда-то претендовали на одни и те же болота?» «Уже все решено», – заверил Гнур гордо. «Это было давно. Наши предки вытеснили огров из тех болот. Хотя, конечно, огры были сильнее». Огры не забыли, напомнил Таонард. Но вообще-то не ожидал, что подобные союзы начнут налаживаться да ещё так быстро. А что б теринги? Кьеркегор не просто заинтересовался, сказал Гнур жарким шёпотом, а сам явился к Торнату и начал осторожные переговоры. Теонард хмыкнул и покачал головой. «Представитель древнейшей расы заговорил с презираемыми за молодость расы гномов?» – проговорил он. «Удивительно!» Гнур ответил язвительно. «Вот-вот, пернатость не зашел к гномарям!» Теонард сказал с интересом. А чего Торнард так спешит? Желает укрепить позиции гномов или что-то приспичило особенное? Уан и птеринг хотят, сказал Гнур страшным шёпотом. Объединить усилия, чтобы проталкивать свои решения. Торнард подумал, поморщил лоб. Брови сошлись над переносицей. Он бросил быстрый взгляд в распахнутую дверь, где в коридоре башни стоит клетка с птицами. Голуби дремлют, сбившись в кучку. Лишь один бойкий и неугомонный сидит на отдельной жерди и распушает перья. Значит, союзов вообще это плохо, проговорил арбалетчик. Что будем делать? Леонард подумал ещё. Посмотрел на него с иронией. Будем? Не знаю, что будешь делать ты, а я вот ничего. Ты, Леонард, вскрикнул Гнур. Но это же неправильно. Где же справедливость? Мы зачем тебя выбирали главой всего на свете? Теонарцев общил. По наблюдениям уже то, что гордые и никого не признающие птеринги готовы с кем-то о чём-то договариваться. Гнур помолчал, посмотрел из-под лобья. Хочешь сказать, всё меняется? Нет, это мы меняем. Ответил Танарт. Осталось только научиться менять в нужную сторону и с нужной скоростью. Но какая нужная? возразил Гнур. Если начинают заранее сговариваться, не совсем хорошо, согласился Сатанарт. Но посмотрим, посмотрим. Никто не станет соглашаться на то, что ему не выгодно. Гоблин поморщился. От чего-то стал похож на запечённое, но всё ещё зелёное яблоко, сказал Угрюма. Если б терингам выгодно, они могут поступиться принципами? Вечные принципы, сообщил Танартвеска. Признак глупости. Если принципы довели птерингов до гибели, то мне и отказаться от таких принципов. Тебе, я вижу, не нравится, что они тоже пытаются как-то выжить. Гнур ответил подчёркнуто спокойным и даже равнодушным голосом. В теринге нам уже не соперники. Понятно, протянул Танарт. Тебя беспокоит, что могут усилиться другие? И что как беспокоит? огрызнулся Гнур. Это же неправильное усиление. Если трое сговариваются против одного. А точно сговариваются? спросил Танарт. Вот видишь? Пока только устанавливают между собой какие-то точки соприкосновения. Мы же все враги друг другу, хоть и в разной степени. Нам встречаться за одним общим столом. И хорошо бы не бросаться один на другого с обвинениями и обещаниями втаптать землю. Сдержанность, отрезал Гнур запальчиво. Хорошо. Но союзы внутри нашего совета. Тонард, ты же глава. Как ты -то вмешиваешься? Тонард покачал головой. Нет. Надеюсь, и другие тоже ощутят необходимость в единстве. Сперва, конечно, каждый будет тянуть одеяло на себя, а в сговор вступать с одним двумя, чтобы заполучить большинство голосов. Ещё не понимают, что именно так всё и начинается. Соблюдение шкурных интересов может вот так незаметненько ввести к всеобщему благу. Гнур вдруг посмотрел на него с подозрением. Хочешь сказать, чародей всё это запланировал с самого начала? Тенарт поморщился. Что именно? Призывать толисманы разбить на части? Не дури, Гнур. Нет у чародея такой мощи. Просто получилось, как получилось. Теперь нужно побыстрее приспособиться к новым реалиям. С пользой для всех. Хорошо, иди. Спасибо, что сообщил. С юга пришли тучи, тяжелые и наполненные влагой. Когда подул ветер, народ вокруг цитадели забегал, словно не простая туча на горизонте, а какой-нибудь дракон. Через несколько минут плата опустела. Остались лишь одинокие домики вокруг резиденции. Потом всё затихло. А через секунду с неба обрушилась стена воды, такая мощная, что на расстоянии ворговского прыжка видимость пропадала. Ливень был мощным, но спустя минут 15 он резко прекратился, словно кто-то наверху перекрыл заслонку. Солнце вышло умытое и радостное. Воздух наполнился звуками падающих капель. Земля быстро высохла. Лишь небольшие лужи напоминали о недавнем дожде. Но через некоторое время исчезли и они. Люди вновь повылазили из укрытий и принялись за работу, словно ничего не произошло. После ухода Гнура Теонард пошел к голубям и долго ломал голову. Что и как насчет Банши? А Элла... и в реале. С остальными понятно. У всех свои расы или народы. Они хотя начинают заботиться или хотя бы свысока покровительствуют им. Но когда вот нет такого народа, как банши, это черевато в её собственности осколок талисмана, а любая мощь требует выхода. Когда он вышел из башни, между ней и деревом серой эльфийкем Гнур собрал с полдюжины хранителей и вещал, сам упиваясь своим красноречием. «Кроме нас самих, я имею в виду хранителей, в битву за будущее этого мира вступили только мы, гоблины. Мы и гномы, если верить Торнату, хотя я лично не верю. Да и кто в своем уме поверит, если мы их не видели?» А врать Торнат, как и все гномы, обожают. В сторонке лотер недовольно рыкнул. Ночная атака воргов здорово потрепала кочевников и заставила опасаться хранителей. Так что вклад воргов не меньше. Гнур кивнул. Разве я спорю? Я говорю, что остальные расы... Вообще ничего не сделали, чтобы защитить Цитадель. Гоблины спешили издалека, потому успели только в последний день битвы. Но они взяли на себя самое тяжёлое уничтожение гнезда кочевников с их выводком. Потому, как вы понимаете, было бы только справедливо увеличить долю тех, кто внёс в дело борьбы за счастье всех раз наиболее вклад. Шерсть на загривке ворга поднялась. Он прорычал: "И что ты зелёный хочешь?" "Лично я", заявил гнур с достоинством. "Настаиваю на расширении сектора, который занимают гоблины, а также предлагаю передать мне полномочия главы совета". Лотер фыркнул. Это с какого перепугу? Гнур сказал с достоинством. Потому что я отношусь к этому наиболее серьёзно. Вы все ещё так и не поняли, что мы в самом деле стоим как бы во главе такого такого, чего никогда не было раньше. Дорнат упорку лакив бока и проворчал: "Не мы и гномы". А гномы и вы. Потому что гномы вообще-то первые. Гнур взволнован руками. Знаешь, Торнад, я, наверное, в виду зачаток уважения к тебе. Перестану звать полуслепым кротом. Хоть ты на него и похож. Вообще перестану и больше ни за что. Даже если увижу где-то кротов, скажу: "Вон, Тарнаты вылезли. Данард поспешил подойти ближе, пока пикировка не перешла в драку. Прервал. Гнор, твоё желание порассуждать и что-то разъяснить тебе вредит. Лучше почаще молчи. Взгляды хранителей устремились на арбалетчика, который вроде и неприметный, но всё-таки глава, которого сами выбрали. Торнадт подсказал, расплываясь в довольной улыбке. Или думай, что говоришь. Но всё-таки-то Анарт прав. Лучше молчи. А то и ж гоблин раньше гномов. Дурость какая. Страк хохтнул. Чтоб гнор домолчал, Торнадт указал пальцем себе за спину. Вот, Киркегор же молчит. К теренге умные. Возразил Страк. А умные все скучные. Нам же нравится, когда бьют посуду. Лишь бы только не нашу, а так это весело. Так вот, Киркегор из тех, кто никогда и блюдца не разобьёт. Данард сказал жутко трезвым голосом. Надо воздерживаться от разговоров о превосходстве одних раз над другими. Лотар подошёл ближе, взглянул из-под лобья. Угольная чёрная радужка глаз настолько широка, что захватывает всё глазное яблоко, из-за чего ворк сам выглядит, как близкая смерть. «Разговоры? Это только разговоры!» – буркнул он. «Хранители должны следить за собой», – напомнил Таанарт. «И так слишком часто такое говорят». Будто им какой-то наш враг подсказывает. А кто не говорит слух, тот думает. Но враг не знает, что наше единство нарушить трудно. Скреплено не честью или заботой о благе народа, а шкурными интересами. Когда только в сотрудничестве можно с помощью талисмана что-то урвать и для себя. Так что нас не разъединить. Лотер посмотрел на него с неодобрением. А кто, отдав долги, собирался стать другим человеком? Теонарто молк, некоторое время просто смотрел в пространство. Голос его стал тише. Я уже стал. Вздымая сухую пыль, примчались на горячих конях две амазонки. Явно шли на перегонки. Обе подтянутые и крепкие, как степные луки. Закричали звонкими девичьими голосами. К вам, гости! Целый отряд таких красивых мужчин? Данард сказал быстро: "Всех остановите за внешним кругом. Скажите, таков закон". Их командир усёда: "Не нам же тут ждать белые ножки". казал лотер извительно и покосился на хранителей, которые после пламенной речи гнура умолкли задумчивыми лицами. Донарт не повёл глазом, уточнил: с ним не больше двух. Если этого требует почётный эскорт. Остальные ждут его там. Амазонки умчали. Лотер сказал с одобрением: «У тебя прорезается голос!» «Молодец! Так жестко и держи!» Через несколько минут амазонки привели гостей. Лица наездниц довольны, словно им поручили нечто крайне важное и неотложное. Обе едут с высоко поднятыми подбородками. За плечами луки, готовые в мгновение ока прыгнуть в ладони. Остановившись возле внутреннего круга, они синхронно поклонившись, отъехали на десяток шагов, чтобы в случае чего успеть оказаться полезными. Всадники остались в седлах, и хважак послал коня вперёд. Хранители наблюдали за ним с интересом и любопытством, а он, остановив коня за несколько шагов, поинтересовался: "Кто из вас Теонард из рода Старвардов?" сынмитчера и внук гундвига дан арт ощутил как на нём скрещиваются взгляды хранителей сдержанно поклонился я всадник сказал без поклона у меня поручение от его величества короля кариаларда стремительного лотер сложил на груди руки перетянутые тугими мышцами. Спросила вроде бы ровным голосом, но в нем достаточно заметно прозвучала угроза. «Предваря короля в самом деле не принято называться!» Всадник ответил с явной неохотой. «Граф Герн Олдгеттер, я с особым поручением!» Теонард сказал сдержанно. Слушаю вас. Граф покосился на собравшихся и произнёс чёпорно: "Я предпочёл бы наедине". "О вы?" ответил Танард. "Я бы тоже предпочёл. Но я на таком месте, что вынужден постоянно держать ладони открытыми, и все мои соратники должны знать, чем я занят. Дабы не Граф окинул взглядом таких разных хранителей, поморщился и сказал сдержанно: "Что ж, я просто хотел смягчить. Его величество король Кариалард стремительный щёл, что вы недостаточно Рьяна защищаете интересы родного королевства. Те земли, которые вы отдали болотным троллям, не принадлежат ни вам, ни тем болотным тварям. Они всегда принадлежали королевству Асгарант. Тонард сказал примирительно. Там абсолютно непригодные для жизни болота. Уже сотни, если не тысячи лет. Туда даже на охоту никто не ездил. Дело не в этом, отрезал граф. Вы должны стоять на защите интересов королевства и приращивать земли. а не давать отщипывать каким-то тварям. Теонард покосился на мрачные лица хранителей, которые все больше хмурятся и время от времени проверяют оружие. «Его Величество прислали вас, чтобы выразить мне свое неудовольствие?» — спросил он. Граф надменно усмехнулся. «Его Величество скор на решение!» оправдывая своё прозвище. Вам надлежит передать власть и осколок талисмана мне, а вы вернётесь к королевскому двору. Я так уж и быть, уступлю этого великолепного коня. Страг поинтересовался с осторожностью. А вы, значит, останетесь вместо Таонарда? Граф надменно улыбнулся. "Да", произнёс он. "И я буду представлять интересы своего королевства вместо этого человека, что не справился с таким понятным делом". Танард снова бросил взгляд на хранителей. Те смотрят выжидающе, с плохо скрываемым напряжением и тревогой. Даже гоблин подался вперёд, сомкнув пальцы на рукояти крошара. Рахаш приподнял левую бровь, а Каанель с Селиной вообще вытаращились с раскрытыми ртами. «Я принимаю решение, его величество», сказал Теонард смиренно. «Вот знак моей власти». Он взялся за цепочку и наклонил голову, намереваясь снять осколок талисмана. Но рядом оказался быстрый гнур, Его холодные как у жабы пальцы перехватили его за руку. Погоди. Танард поглядел на него искоса. Что? Ты не просто хранитель, напомнил гоблин. Ты сейчас глава хранителей. Мы бы поняли тебя, если бы ты передал свои осколки полномочия более достойному и мудрому хранителю. кем без всяких сомнений являюсь я. Это все видят и понимают. Но передавать другому человеку, который всего лишь из шестого племени людей, нет, ты не волен. Хранители загудели, как потревоженный улей. Лотер рыкнул. Зеленожавый прав. Даонарт, ты глава хранителей. И будешь им ещё целый год, а потом передашь мне, сказал Гнур. По итогам голосования, конечно. А пока ты глава, в первую очередь подчиняешься нам, общему собранию. Канель шевельнула кончиками ушей и проговорила с облегчением. Гнур, а ты не только красивый, но и умный. Торнад бросил на неё возмущённый взгляд. Красивая у нас тут я, сказал он обидчиво. Но желтоглазка права. Гоблин, хоть и всего лишь гоблин, но сказал случайно верно. Твои обязанности-то, Анарт, сейчас намного масштабнее, чем перед каким-то королём. Да простит мне граф, но ты, Анарт, по своей скромности ещё не понял. что ни у него власти и могущество больше, чем у вашего короля. И он останется здесь, а вы сядете на своего коня и уедете. И лучше вам не появляться. Вы мне очень не понравились. А я весь из себя злой и злопамятный, несмотря на красоту и доброе сердце. Граф надменно выпрямился. Глаза вспыхнули бешенством. "Вы!" проговорил он, игнорируя гнома и обращаясь к Теонарду. "Не подчиняйтесь приказу его величества?" Теонард ответил серьёзно. "Как видите, хранителя возжелали на посту главы видеть меня. Надолго ли? Но пока так". И играв Граф процедил надменно, а ладонь в булатной перчатке опустилась на рукоять меча. Что? Не рекомендую, произнёс Танар очень мирно. Выказывать свой вельмежный гнев. Мы здесь через такое прошли. Смахнуть в небытие вас с отрядом, а заодно и всё королевство. Для нас, что прихлопнуть муху. Ни особого труда, ни сожаления, а злости у нас много. У нас, можно сказать, все выгорело. И когда это пепелище зарастет с зеленой травкой, неизвестно. Потому заверните коня, с которого не пожелали даже слезть, и уезжайте. Нам приходится бороться с желанием применять свои силы в личных, так сказать, целях. Но можем в отдельных случаях и не побороть. Вы поняли, надеюсь. Граф молча потянул повод. Конь привстал на дыбы и, переступая с задними, повернулся в другую сторону. Все долго смотрели, как он вернулся к своему отряду. Там рыцари молча ждали. Он скинул руку, подавая знак. Отряд медленно сдвинулся. Сделал короткий полукруг и на рысях пошёл в обратную сторону. Гнур приложил лапу к колбу, укрывая глаза от яркого солнца. — Вот уж не думал! — пробормотал он, но достаточно громко, чтобы услышали все. — Что буду защищать человека! Лотер с довольным видом оскалил клыки. — Где ты видишь человека? Даже гоблина здесь нет! Если брать по высшему счёту, все мы должны, хотя и не очень пока получается, стать чем-то выше и справедливее, чем пока есть. Наша мощь обязывает. Но ты хорошо сказал. Наше решение важнее мнения всех королей мира, взятых вместе. Тарнад сказал своё удивление. Когда отпразнуем? Чего отпразнуем? Уточнил педантичный Киркегор. Тернат взглянул на Птернга с сожалением. Ты что, пернатый? Когда есть чем праздновать? Повод всегда под рукой.